Впереди стоял большой банкетный стол, за которым сидел добрый герцог и улыбался. Бесшумно скользили вышколенные официанты. Некоторые ему улыбались из-за стола, другие накладывали кушанье в тарелки. — Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь! — подмигнул ему бургомистр. Рамкомф помахал ладошкой. — Да, конечно! — вежливо улыбалась баронесса. — Когда мой муж улетал? Я безумно волновалась, но могу сказать одно. Верила, что прилетит. Герцог встал с кресла и поднял бокал. Все затихли. — Присоединяйтесь, господин Мюнхгаузен. Тихо и проникновенно произнес он. — Прошу, присоединяйтесь. Все дружно подняли бокалы. — Господа! Спокойно и задумчиво произнес Мюнхгаузен. «Вы мне все очень надоели!» Воцарилась мертвая пауза. Он не тронулся с места. Он остался стоять там, где стоял напротив герцога. Поймите же! Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет. Я не был на Луне. Я только туда направляюсь. Конечно, это не просто, на это уйдет целая жизнь. Но что делать? Придется. Он попятился к пушке и взял из рук артиллериста горящий фитиль. Раздался общий тревожный вздох. Все поднялись со своих мест, звякнули тарелки. Мюнхаузен. Передал горящий фитиль Марти. — Ты готова? — Да, — прошептала она. Он потрепал по плечу стоящего рядом Томаса. — Ступай домой, Томас, готовь ужин. Когда я вернусь, пусть будет шесть часов. — Шесть вечера или шесть утра? — заинтересовался Томас. — Шесть дня, — Улыбнулся Менхаузен.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 Он подмигнул своему музыкальному трио, раздались звуки его вечной темы. Потом он, не спеша с видом знатока, поплевал на руки, взялся за лестницу и полез вверх. Ловко, не торопясь, легко и целеустремленно. Музыка летела рядом с ним, она дарила ему уверенность и отвагу. За первыми метрами подъема побежали новые... Еще и еще без всякой надежды на окончание Он был весел И это занятие нравилось ему И когда на фоне его движения возникли финальные титры Он не прекратил своего подъема Даже после надписи «Конец фильма» Он весело и отчаянно лез вверх Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2010 году. Читал Алексей Борзунов.